Глава 81 Я ждала его вчера весь день, прислушивалась к каждому шагу за дверью. Губы все искусала, переживая, всё ли с ним в порядке. Даже магистра Курт спрашивала, как Эльмар, когда она приходила сделать очередные замеры. Она натянута улыбнулась и сказала, что мне нельзя сильно переживать, потому что обретённая мной силы ещё недостаточно стабильна. Мне временно выписали снова специальные капсулы и оставили тут. Сегодня с самого утра я не нахожу себе места. Ори устал смотреть на то, как я курсирую из угла в угол, и попросил полетать. С тех пор я успеваю пройти ещё 583 шага, пока не присаживаюсь на краешек кровати. Я думала, что новости о том, что я стала ищейкой, сделают день самым счастливым. Думала, что Элимар будет рад, когда король подтвердит контракт но в его глазах пустота. Такая же пустота, как там, на дне, в том месте, в которое я никогда не хотела бы возвращаться, а он, получается, опять там. Но почему? Я уже не слышу, что говорит король, рискую вызвать немилость своим неуважением, но думать больше ни о чем не могу, кроме как о том, что случилось с Валькардом. И, естественно, как только его величество покидает нас, я тут же кидаюсь к Эльмару. Но он останавливает меня. «Стой!» Перебивает меня Эльмар. Одно из первых правил. Ищейки не имеют права на отношение с ищейкой. Слова Вальгарда падают между нами острыми осколками. и Я пытаюсь вдохнуть, но воздух застревает где-то в горле. «Что?» Мой голос звучит чуждо, надломлено. «Но...» «Ты же сам говорил. Мы же...» «То, что я спас тебя...» не делает тебя обязанной. Его голос холоден и отстранён, будто говорит с незнакомкой. Но я же вижу, что как бы он глубоко не прятал боль, она всё ещё там, внутри него. Ты свободна, Алисия? Свободна делать свой выбор, идти своим путём? Комната начинает кружиться. Или это просто у меня кружится голова, хватаясь за спинку кровати, чтобы не упасть. В груди словно всё выжигает калёным металлом. Дышать становится совсем невозможно. Да и не хочется. Свободно? Горько усмехаюсь я, чувствуя, как глазам подступают слёзы. Пройти через всё это, чтобы что? Чтобы мучиться потом всю оставшуюся жизнь? Вальгард отворачивается, но я успеваю заметить, как дернулся желвак на его скуле. «Ты молода, талантлива, у тебя вся жизнь впереди. Не смей!» Сыжу я сквозь зубы, старательно пытаясь вдохнуть. «Не смей решать за меня. Не смей говорить мне про молодость и талант. Когда? Когда?» Слёзы все-таки прорываются, и я зло смахиваю их рукавом, делаю шаг к нему. «Посмотри мне в глаза. Посмотри и скажи, что не чувствуешь того же, что все это было ложью, что тогда в пустоте ты солгал». Он поворачивается медленно, словно ему физически невозможно это делать. И когда наши взгляды встречаются, я вижу в его глазах такую бездну боли, что задыхаюсь. Нам не суждено быть вместе. Его голос звучит глухо, бесцветно. Правила существуют не просто так. Ищейка не может позволить себе привязанности. Они делают нас уязвимыми, слабыми. «Любовь не делает нас слабыми», — я почти шепчу. «Она делает нас сильнее». Она пробуждает в нас истинное Я, твоя сила. Она же вернулась, да? Эльмар прикрывает глаза и сжимает кулаки. Вернулась. Неужели ты считаешь, что теперь стал слабее? Алисия. Его голос хрипло разрывает звенящую тишину. Таковы правила. Мы служим королю и связаны магическими клятвами. Мы не можем соврать монарху. Мы не можем предать страну и... Не можем нарушать правила ищеек. Ты знал. До меня доходит вся трагедия и абсурдность ситуации. Ты же знал с самого начала. И когда узнал, что я твоя истинная. И когда рассказывал мне о своём прошлом. И когда доставал из пустоты. Знал. И всё равно дал закрепиться договору. Пошатываясь, отступаю В груди будто что-то обрывается и со свистом. Летит в пропасть. Или это я со свистом вдыхаю? Ничего было уже не изменить. Короткая фраза, а такое чувство, будто он вонзает мне нож в сердце. По щекам катятся слёзы, но я их уже не вытираю. Вальгард молчит, и это молчание ранит больше любых слов. Знаешь что? Мой голос дрожит, но в нём появляется сталь. Ты прав. Я свободна. И раз уж ты так хочешь следовать правилам... Что ж, профессор Вальград, благодарю за науку. Дальше я справлюсь сама. Разворачиваюсь к окну, обхватывая себя руками. Внутри всё горит и замерзает одновременно. Уходите, пожалуйста. Слышу его шаги. Тяжёлые и медленные. Звук открывающейся двери. Прости, Лисия. Едва слышно произносит он перед тем, как уйти. А я стою у окна, глядя в никуда».